И вскоре все вокруг опустело. Только доктор Джеймс и Беронис задержались в тени развесистой березы. Беронис не хотелось уходить вместе со всеми. Постояв еще немного, они медленно стали спускаться по извилистой тропинке. Пройдя около сотни шагов, Беронис оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на место последнего упокоения своего возлюбленного. Хлеб стоял высокий, надменный в своей безвестности. Выгравированное на нем имя отсюда уже не было видно. Он был высокий и надменный, и все же такой незначительный по сравнению с огромными вязами, просершими над ним свои ветви. Глава 73. После болезни и смерти Каупервуда на душе у Бернис было так смутно и тяжело, что она решила перебраться в свой особняк на парковиню, который стоял под замком все время, пока она жила в Англии. Теперь, когда ее будущее так неопределенно, этот дом будет ей убежищем, она хотя бы на время укроется здесь от докучных репортеров. Доктор Джемс одобрил ее решение, ведь ему будет легче отвечать, что она уехала куда-то, а куда, он в точности не знает. И хитрость эта отлично удалась. Он несколько раз заявил, что ему известно не больше, чем сообщалось в газетах, и к нему перестали приставать с расспросами. Однако время от времени в печати снова вспоминали об исчезновении Бернис, высказывались и догадки о том, где она теперь. Может быть, вернулась в Лондон? Или опять на виллу в Прайорсков? Лондонские газеты попробовали выяснить это, но безрезультатно. Разыскали в Прайорскове мать Бернис. Но она заявила, что незнакома с планами дочери, и репортерам придется подождать, пока она сама не будет лучше осведомлена. Ответ этот был подсказан телеграммой от Бернис, которая просила мать пока никому ничего не сообщать о ней. Бернис не без удовольствия думала о том, что сумела перехитрить репортеров, но жилось ей очень одиноко. И почти все вечера она проводила у себя дома за чтением. Однажды в Нью-Йоркской воскресной газете она увидела целый очерк, посвященный ей и ее отношениям с Каупербудом. И это страшно возмутило ее. Хотя автор и называл ее просто «подопечный Каупербуда», Весь тон статьи был таков, чтобы у читателя создалось впечатление, что Бернис — ловкая авантюристка. Она пользовалась своей красотой, чтобы, возможно, лучше обеспечить себя и получить доступ к светским развлечениям. Подобное истолкование ее чувств и поступков больно задело и раздосадовало Бернис. Это казалось ей обидным и несправедливым. С тех пор, как она себя помнила, Ее всегда влекла только красота, желание узнать и испытать все прекрасное, что дает жизнь. Но как бы то ни было, могут появиться и еще такие статейки. Больше того, их могут перепечатать в других газетах, не только в Америке, но и за границей. Ее явно хотят превратить в романтическую героиню некой драмы. Но что делать? Куда бежать, чтобы отделаться от такого внимания прессы? Взволнованная и растерянная бродила Бернис по своей библиотеке среди множества книг, в которым уже давно никто не притрагивался. Взяв с полки первый попавшийся том, Бернис наугад раскрыла его, и взгляд ей упал на следующие строки. «Во мне есть Бог, во всем живом живущий, незримый, вечность Он дарит природе, Он разум в нас вдохнул» вложил пять чувств чудесных, и с прокрити нам тело сотворил. Йоги, достигшие спокойствия духа, дисциплинируя свой разум, ощущают его присутствие в своем сознании. Те же, кто не обладает спокойствием и проницательностью, никогда не постигнут его, даже если и приложат к тому все усилия. Бернис, заинтересовавшись, заглянула на обложку, чтобы узнать, что это за книга. Это оказалась «Бхагарбадгита» — философская поэма,